Эхо голосов наполнило глубину. Это был огромный зал. У нас тут мост висючий придуман. Наступай смелее, иди тихонько. А теперь я покачаю. Тик-так, тик-так, запела фара и стала раскачивать мост, связанный из веревок и палок. Факелы впереди заметались, один кувырнулся и полетел вниз. В полете он разгорелся, свет протянулся через весь зал и стал на секунду виден, словно низенький лес ряды креселных спинок, разом взмахнувшие своими тенями. Потом факел ударился о пол и стал тихо, ушибленно догорать. «А ну, хорош, лошадей!» — понеслись разозлённые голоса, но фара только хохотала, отплясывая над бездной. Так они добрались до железной площадки. Вокруг была высота, вниз вела лесенка. «Это зал для просмотров», — пояснила фара. «Он 100 метров высотой. Здорово!» а лестница спускается прямо в оркестровую яму. Мы в ней живем. Она в самом центре у планетария. Это лучшее в мире место. В облупленные ванне развели огонь, по бокам разложили на палочках мясо. Гусыня качал насос, надувая воздух в нижнее отверстие ванны, и борода огня поднималась выше человека. Жар шел такой, что сесть можно было только широким кружком. 12 человек, не считая мешаты, и двух удалившихся сычить. У всех в руках было мясо. Оно было так тонко нарезано, что мешата поднося его глазам, видела розовое сияние костра. Гусыня, размахивая своим мясом, наседала на Мишату. И чего ты как мороженое? Ну, оттай, чего так ешь, словно щиплешь? Ты хапай, хапай, вот так. Смотри, как я охабачиваю. Потом никогда, я гляжу, не запьешь. Думаешь, мало воды?» Гляди, я на башку лью себе, на пол плеснул, вот, не жалей. Воды гора, ну что, попьешь? мясо всегда полно, у тигров мы вытягиваем такие кусищи А сладкое, ветреный день сахарная вата по воздуху летает. Пасть открой и услаждайся. И попкорн порхает, за час можно мешок напихать. Ну, еще можно павлинить, грибочничать, пулесосить. Ты давай, приживайся у нас, оставайся. Планетарии здорово жить. Пожары будем ходить смотреть. У нас Пушкин такой. Всегда заранее знает, где пожар. В военный музей сходим. Там по-настоящему. В бронепоезду полазить можно. Или в исторический. Внутри спрячемся. А ночью вылезем и будем доспехи мерить. Ну, или там платье, если понравится. Или в концертном зале схоронимся. А ночью на органе поиграем. А улицам гулять будем. Я тебя научу пугать жильцов. Да и мало ли чего выдумаем. Ты дружи со мной. Я, может, не такой ученый, как разные, зато повеселиться умею. и мощно постихийничать. Не слушай этого волдыря, — сказали Аплеухов и Апахалов. Не дружи ты с ним. Все равно, что кабана приручить. Сам ты кабан, долбан, да — закричал Гусыня. Вы оба кегли. Сейчас сыграю с вами в кегли. Он полез через других, наступая на ноги и на мясо. Бутылка воды опрокинулась и полилась на одеяло подстилки «Что за лихование снова?» — заорали со всех сторон. «Не лихуй, гусыня!» «Да я только одному в поддувало дам и сразу вернусь», — объяснял гусыня. Кто-то от смеха подавился и громко каркал. Громадные тени метались на опорах купола. Летучие мыши порхали над костром и один раз пролетели так низко, что мешата ощутила ветер. Она спросила у тоненькой девочки, которая подпрыгивала и смеялась слева. «Где у них тут туалет?» «Ты поднимись сейчас на ту сторону, пройди все стульчики, и будет дорога вниз. Потом коридор. Пойдешь налево и увидишь. Комната без пола, бездонная. Вот там. Возьми горелку. Череп надень. Там сова живет. Так и вцепится в волоса. А меня Ниточка зовут». Мишата тихонько поднялась из ямы, И погрузилась во тьму. Я не нужен был факел, она и так различала дорогу. А оранжевый партизанский череп надела. Туалет отыскался просто. Он пустовал, хотя действительно слышался легкий запах совы. Обратно мешата шла медленно и задержалась при входе в зал. Свет из оркестровой ямы слабо-слабо подогревал необъятную тьму зала. А голоса слышались очень громко, просто грохотали. И эхо превращало каждое слово в птицу. с дна полетели вверх мыльные пузыри. Кто-то пускал их прямо губами. Уже покинув границы света, пузыри были различимы.